Глава восьмая. Выстрелить и попасть в человека, сидящего в машине, не так-то просто. Стекла изменяют траекторию полета пули. Сама пуля может застрять в сиденье или в подголовник попасть. Даже пистолет ТТ, славящийся своими пробивными возможностями, может тут не справиться. Шанс промазать мимо цели есть всегда. Поэтому киллер, если он не полный профан и не совсем новичок, или подойдет на дистанцию эффективной стрельбы, или воспользуется другими средствами. Калаш на 7,62, снайперская винтовка, в крайнем случае вообще заложит бомбу. Вот киллер в маске и шел ко мне, держа пистолет стволом вниз, чуть приспустив на него рука в куртке, а батя этого не видел, занятый покупкой сигарет. Крикну ему, киллер сразу начнет палить, еще собаку ранит. «Но сидеть и ждать, когда он подойдет, еще опаснее. Убьет точно». Сансаныч громко пыхтел, вывалив язык и преданно глядя на меня. «Он-то еще эту угрозу не увидел». «Ладно, надо действовать. Нелегальный ПМ у меня при себе, патрон уже в стволе, а предохранитель со щелчком ушел вниз». Я большим пальцем поставил курок пистолета на боевой взвод, чуть приоткрыл дверь москвича со своей стороны и с силой ударил кулаком левой руки по гудку. Тот громко взревел, а я рявкнул, распахивая дверь. «Лежать, сука!» Киллер замешкался, пусть всего на долю секунды, а я уже вскинул пистолет, прицелился. На короткое мгновение стало светло. Мужик дернулся и тут же начал падать, роняя оружие. Это раздавалось со стороны киоска. Батя отреагировал быстро. А может, угрозу он, как и я, обнаружил сразу, но не выдал этого. Делал себе вид, что покупает сигареты. Ночь же. Не так много машин в городе. Все привлекают внимание. Его тогда днем застрелили, а сейчас машина сразу бросилась в глаза. Двигатель восьмерки взревел. Тачка резко рванула вперед с места, но как-то странно свернула в сторону. Еще и клаксон загудел. Посыпалось битое стекло. «Восьмерка» врезалась нам в багажник и заглохла. Но гудок затих, потому что подстреленный водитель мешком сполз вниз. «Хорошо, у меня батя стреляет», — снял второго. Сансаныч яростно залаял, прыгая в машине, не понимая, что вдруг случилось. А сидящий на заднем сиденье «Восьмерки» пассажир толкнул переднее сиденье и полез наружу через открытую дверь. «Стоять!» — рявкнули мы с отцом разом. Но не стреляли. «Надо же кого-то взять и допросить, тем более ствола у этого придурка не было». Он неловко вылез, поднялся и побежал, при этом пару раз еще споткнувшись. Я открыл заднюю дверь батиного москвича. «Взять!» Сан Саныча уговаривать не надо. Хоть и напуганный столкновением, пёс выскочил наружу, моментально оценил обстановку и ринулся следом за бандитом. Не зря говорят, что нельзя убегать от собак. Они бросаются в погоню на одних инстинктах. Несколько секунд, и все было кончено. Саня догнал убегающего, вцепился в ногу и повалил на дорогу. Я вскоре подоспел и оттащил собаку, чтобы Саныч не загрыз злодея. Его мы взяли. А что насчет остальных? Выяснилось, что водила готов. Его подстрелил батя. Я же своего только ранил в плечо, а вот третьего мы взяли целехоньким. Этих двоих и будем допрашивать. Осталось только вызвать сок и оформить труп. Сходил за сигаретами ее, колымене. Батя хмыкнул и протянул мне руку, чтобы забрать ствол. «Давай-ка мне свою волыну на всякий случай. Если что, я из своего табельного шмалял, и твоего раненого я подбил». Он поглядел на корчащегося от боли человека, которому мы замотали плечо тряпкой. «Он все равно в шоке, не поймет, откуда палили. Только, сука, патрон-то левый увидят». Отец потер лоб, раздумывая. «Ладно, что-нибудь придумаю. А ты в машине сидел, если поймут, что у тебя левый ствол, и ты из него стрельнул, дело такое, сам знаешь, ничем хорошим не закончится». Он отошел, заметив гильзу возле москвича. «Как криминалист определит, так все и будет», – заверил его я. «Да и сверять пулю только у водилы будут, потому что он труп. А с раненым так ковыряться не станут. Прорвемся. Может, она вообще на вылет прошла. Но, если что, решим вопрос». Прокуратура баллистику нам назначит, в ГОВД эксперту, нашему Кирюхе. Бандитов, напавших на нас, я не знал. А вот отец их вспомнил, но ничего особенного это нам не дало. Мелкие, даже не в братве, а так, на подхвате. Как говорится, двигались сами. Наркота и угоны, а еще наезды на дальнобоев. Ну а водитель проходил по темнухе с разбоем. Когда-то ночью так избили продавщицу в магазине, что она умерла от полученных травм. Но злодей отмазался, какое-то алиби состряпали. Хотя дело было у покойного Рудакова, а тот мог решить вопрос банально, за мзду. С квартирами вроде бы точно не завязаны. А вот это дело с Макрухой для них, похоже, первое. Да оно и видно. Облажались. Слишком явно они себя выказали. Короче, нечего долго церемониться. Раненого отправим в больничку, искусенного в изолятор, а труп в машине надо оформлять. Я дошел до автомата, Сделал сообщение в дежурку, сказал, чтобы выслали группу. Ну а смуглый парнишка, работавший в киоске, крутился рядом с нами, интересно ему стало. «Скучно одному-то сидеть», — сказал он, разглядывая место преступления. «А тут развлекуха началась». «Развлекуха?» — недовольно проговорил отец. «И тебя бы грохнули за компанию. Вот была бы тебе развлекуха». «А меня-то за что?» — удивился пацан. «А чтобы ничего не рассказал». Отрезал батя. «Но мы его не гнали, свидетелем будет. Хотя толком из своего закутка он ничего и не видел. Зато подтвердит то, что будем говорить мы. Сначала приехал Якут с Василием Ивановичем, чуть позже Толик из-за чего-то мрачный, потом два судмеда, криминалист и... Оба-на! Ещё один мой новый старый знакомый. «Ты же завтра выходишь!» Отец нахмурился, увидев его. «Да думаешь, дадут отдохнуть?» Высокий усатый мужик в коричневом пиджаке громко заржал. «Прокурор звонит, говорит, коллеги зашились, в городе разборки, трупешники. Давай-ка, говорит, выходи-ка на работу». Звали его Гена, и это новый следователь городской прокуратуры, прибывший из области взамен Верхушина. Фамилия у него Кобылкин, но скоро его назовут Конь, из-за его очень громкого смеха. «Друзьями мы не были в первой моей жизни, но это с ним мы брали того маньяка-душителя». Когда же это было? В 1996 или 1997 -м? Надо вспомнить. Кстати говоря, дело-то по зиме было. Кабылкин со всеми познакомился, посвятил фонариком Кириллу, пока тот искал гильзы, и выслушал от водителя Степаныча анекдот про Ельцина. «А тот и рад, что нашел с кем поговорить». Ну и уговорил Ельцин, короче, водилу, чтобы за руль пустил. «Едут, едут и хуякс!» Врезается он братве в шестисотый мерз прямо в жопу на полной скорости, прикинь. «Вот как эти киллеры в Лёхин-Москвич!» Степаныч махнул рукой на смятый багажник и продолжил. «Измеренно выходит браток в кожанке с мобилой, цепура, вот толщиной!» Он показал большой палец. «Подходит к машине их, дверь открывает». смотрит на Ельцина так внимательно-внимательно. Потом дверь осторожно закрывает и уезжает. Его уже в тачке братва спрашивает, мол, что случилось случилось-то? Кто там был-то?» А тот в ответ, «Без понятия, пацаны, что там за крышу у этого мужика? Но водила у него сам Борька Ельцин!» «Хе-хе, прикинь, сам Борька Ельцин!» Степаныч засмеялся, следок Кобылкин еще громче, широко открывая рот. Из-за этого видно было глубокий шрам над губой. То ли пуля так попала, то ли ножом били. Я никогда не спрашивал, да и он сам не говорил. Ручка, чем-то расстроенный, тяжко вздыхал. Пока его напарник Ванька осматривал тело в машине, Ручка начал возмущаться, глядя на отца. «Вы что, сдурели?» – ныл он. «Очередной труп за ночь? Мне будто заняться нечем, как трупы за вами считать». «Стреляете и стреляете! Сколько можно?» «Мы бы не стреляли, ты бы нас тогда осматривал, Яха», — хмыкнул отец. «Ты так не говори!» — Ручка погрозил отцу пальцем. «Слова-то сбыться могут, скажешь тоже. Ну, куда я без вас? Куда, скажи мне? У меня бы сердце не выдержало, вас бы, Васильевых, осматривать!» «Типун тебе на язык, Яха», — улыбнулся отец. Ручка шмыгнул носом. Кажется, он выпил больше, чем следовало, вот и расчувствовался. Ну, отца самого, возможно, тоже скоро угонят на реабилитацию. Правда, Шухов уже в курсе, что я никуда не уехал, и скоро будет из-за этого топотить. Но надо успевать, остались последние дела. — Шухов в кабинете у нас был, — сказал Устинов громким голосом. — Там генерал Суходрищев возвращается. Снова пистонов вставлять всем будет. Вот Шухов и носится с горящей жопой. У него уже и так на коленках мозоли. Весь ковер в кабинете протер ими до дыр. Он засмеялся, но через секунду стал серьезнее. И про тебя точно в курсе, Паха. Орал так, аж шлюни летели. Короче, какая-то лажа творится сегодня на улицах нашего города. А вдруг уволят Паху? Испуганно спросил Толик. Мало ли, Шухов же дурной. А кто тогда работать будет? Заметил Якут, глядя в небо. Сам Шухов? «Нашего брата и стреляют, и режут, а мы ходим и работаем. Знаю я, кстати, этих придурков». Он зыркнул на тело водителя восьмерки. «Надо к ним на квартиру наведаться. Может, чего накопаем». Поспать так и не удалось. Шерстили по месту жительства киллеров, проводили обыски, искали контакт того, кто нас заказал. Очухавшийся в больнице стрелок толком ничего не знал, а вот тот, кого задержал Саныч, говорил больше, Он и выдал, что за нас обещали две тысячи долларов. Правда, вместо аванса им дали только дозу дури. Но нарики и на это согласились. На дело их нанял какой-то хмырь с погонялом Меркуха. Но кто он такой, они толком не знали. Им его рекомендовали знакомые пацаны, а сам Меркуха сказал, что будет ждать их в общаге за радарным заводом. Там этого Меркухи не было, да и выглядело все так, будто он их кинул. особо не заботясь о результате. В общем, провозились мы до самого утра. Даже дядю Витю, сидевшего в ВВС, пришлось допрашивать по этому вопросу. Но он еще в кабинете сознался во всем, даже в том, что он сам лично тогда одобрил Федюнина как потенциального киллера, а вот эту новую заказуху брать на себя отказывался. Возможно, здесь и правда бывший опер не замешан, но спросить стоило в любом случае. Но работа на месте не стоит. У нас были и другие дела. Надо заняться тем, что предлагал мне отец как раз перед покушением. Уже ранним утром, пока нас не дёрнуло начальство, мы с отцом поехали за речку. Табельный ПМ у него забрали, как вещдок, в прокуратуру. Но у бати в отделении оставался ПСМ. Да и выписать он мог себе любую пушку из оружейки. Он же всё руководитель городского РУОП. Вот он и выписал себе ещё дополнительно кедр. который убрал в кожаную папку и выдал мне. Ещё и бронежилеты мы оба надели на всякий случай. Вдруг опять кто-то решит на нас покуситься. Пока ехали в машине, гадали, кто мог нас заказать, но идей особых не было. Правда, отец кого-то точно подозревает, по лицу вижу. Но не говорит, наверное, и сам не уверен. Ресторан «Охотник» работал, судя по табличке, с пяти вечера, но дверь уже и утром была открыта. На первом этаже никого, стулья подняты на столы, а на кухне, судя по запаху, уже готовили что-то вкусное. Мы поднялись наверх на второй этаж, в зал для самых важных гостей. Там нас хоть и не ждали, но нашему прибытию совсем не удивились. За большим столом сидело всего двое – Артур и его бригадир Мирон. Оба ели шашлыки. Артур срывал мясо зубами прямо с шампура. «Вид хитрый, лыба до ушей, но молчит». «Некогда говорить. Жрет». «Приятного аппетита», – проговорил отец, усаживаясь напротив него. Я сел рядом и без всяких церемоний просто взял один шампур с большого блюда. Есть хотелось. Со вчерашнего вечера во рту ни крошки. Собаку-то я покормил, а самому даже некогда перекусить. Артур кивнул и показал рукой, мол, угощайтесь. А неплохие тут шашлыки, с дымком. Распробовал сразу. «С чем пожаловали?» — спросил Артур, проживав мясо. — Сам знаешь, — сказал отец. — Ты тут кое-что у кросса забрал, что ему не принадлежит. — Ему, если хочешь знать мое мнение, в этом городе вообще ничего не принадлежит, — проговорил Артур, вытирая руки белой салфеткой. — Он все силой взял и назад никому не отдает. Не дает работать честным бизнесменам. — Ты-то у нас честный, — едко проговорил батя. — Но мы про другой груз. В лес я. «Ведь ради разговора отец меня позвал. Сам-то он с бандитами говорить не любил, хотя приходилось часто, а у меня хорошо получалось найти с ними общий язык». «Про другой груз», — повторил я, — «который был не у Кросса, а у Боцмана, которого ты урыл». «Ты о чем, начальник?» — Артур хмыкнул и пихнул локтем Мирона. «Боцман с лестницы упал. Весь город это знает?» Хе. «Ага». И прямо на твою биту упал, причем несколько раз, а потом еще на нож напоролся прямо во время операции. Ладно, давай серьезно, Артур. У боцмана был груз, не его товар, но он его прятал, хотел перепродать и даже нашел покупателя. Но боцман умер, а покупатель ждет в городе. А за этим покупателем... Я сделал паузу и съел кусок мяса, проживав. Артур ждал, когда я продолжу, очень внимательно глядя на меня. «Да, Артур — человек опасный, но батя был прав, когда говорил, что Кросс любит власть, а Артур — деньги. И вот про деньги с ним и надо говорить». «А за этим покупателем водится кое-что нехорошее», — произнес я, отложив шампур обратно на тарелку. «И за ним, и за тем, кто следующим в город придет, когда поймаем этого. А оно тебе надо с такими ненадежными людьми связываться, а то глядишь из-за них и в проблемы попадешь». В сплошные убытки можно влететь с такими сделками». «Жизнь у нас такая», – проговорил Артур, сверля меня взглядом. «Но все равно не понимаю, к чему ты, начальник». «Намеки мои насчет ненадежного покупателя он понимал прекрасно. Знает, что я имею в виду султана и оружие. Но наверняка думает, что пушки от нас спрячет так, что мы их не найдем, и продаст когда-нибудь потом. Или вообще хочет ими вооружить своих людей». «Всё ты понимаешь», — я подался чуть вперёд. «Груз от тебя возвращать никто не требует. Просто потеряй его. Тебе же проще, а мы сделаем вид, что и не знали, где он лежал. Нашёлся и ладно, работаем дальше». «Если бы знали», — Артур засмеялся, — «уже бы забрали». «Да», — сказал отец и кивнул. «Забрали бы и тебя заодно, давно этого хочу». «А с таким прикрытием операции уж точно бы тебя закрыли, не отмазался бы ты». «Сто пудов», — добавил я. «А там и Кросс воспользовался бы шансом, и слепой. Спят и видят, когда ты сгинешь. Ты же им сам все свои владения на блюдечке преподнес, можно сказать. Хочешь связаться не с тем, с кем надо». «Так что всему свое время, Артур», — отец начал подниматься. «Но ты, главное, свое время не упусти». «Годы-то идут, их назад не воротить». «Точно. Правда, у меня это вышло. Вот я и держусь за все возможное, чтобы не упустить свой второй шанс». Но Артуру мы намекнули, а дальше дело за ним. Пожадничает ли он и решит рискнуть, или подумает, как ему вывернуться из этой ситуации? Все-таки он не дурак, чтобы пытаться продавать арсенал, о котором явно знает РУОП». Да и намек, что мы не дали делу ход, чтобы не усилить кросса со слепым, он понял прекрасно. И вот Артур поразмыслил, пару раз переглянулся с Мироном, самым доверенным своим бригадиром, и сделал выбор. «А кто следующим после вас ко мне придет?» Артур засмеялся. «Сегодня ко мне вообще какое-то шествие с самого утра. Вот и вы, отец и сын, пришли, намеками какими-то говорите, странными...» «А до вас ко мне приходил ваш коллега, только намеками не сыпал, а говорил напрямую». «И о чем?» — спросил я. «Чтобы я какие-то пушки на вагоны погрузил, а какой-то чечен мне бы за это вагон дури подарил». Он взял такой вид, будто считал это смешной шуткой. «Правда, коллега ваш процент просил с этого, потому что сам бы вагон наркоты не реализовал. Прикалывается, походу, шутник хренов». «А ты что ему сказал?» – спросил я, после такого щедрого предложения. «Что чекиста сдать не западло?» – Артур заулыбался. «Да и с наркотой я не связываюсь. А про оружие...» «Про какое оружие, Мирон? Ты в курсе?» Он повернулся к нему. «Да вообще без понятия, Артур...» – тот развел руками. «Менты совсем уже не знают, чем заняться. Какие-то вагоны, оружие... Бандитов бы лучше ловили. На улицу ночью пройти невозможно». «Опять всю ночь стреляли сегодня». «Вот-вот», Артур закивал, «сами не работают, а на нас все глухари свешили, оружие какое-то придумали. Нет его у нас, и на складах нет. Хотя...» «А ты давно был на старой лесопилке?» Он снова посмотрел на Мирона. «Чё там интересно творится?» «А чего мне там делать?» Мирон сделал вид, что удивился вопросу. «Это же не наша земля, чужая. Мне вообще дела нет...» кто туда что привозит и увозит. Да и вообще, я уже в области доски купил, дачу буду строить. Там хорошие пришли, Листвянка». «Листвянка — это хорошо», — сказал я. Вот он, их выбор. Разыграли сцену, но при этом отдали нам оружие, сделав вид что сами не при делах. Нам же лучше. Но вот один намек Артура мне не понравился, да и отцу тоже. «А я вот кирпич прикупил». Артур подтянул к себе новый шампур. Красный такой, немецкий. Отгрохаю себе домик за городом. Давно хочу. И может, проговорил отец, даже пожить в нем еще успеешь. Мы вышли, и отец аж скрипнул зубами на выходе. Кепкин, гад, я так и думал, тихо сказал он. Это его Артур нам сдал. Чекиста сдать не подло, говорит. Вот че Кепкин за пушками так охотился. Не выслужиться хотел, а чтобы самому их захапать. Он же поэтому в курсе был. Ну точно, с боцманом в доле состоял. А тот помер, и Кепкин искать начал, где пропажа, чтобы раньше нас и москвичей найти. Вот, всё сходится. «А он мог нас заказать?» — спросил я. «Сегодня ночью». «Вполне, чтобы не мешались. За ним я чего только не замечал». «Мог, да, меня заказать, чтобы я ящики эти не нашёл раньше него и не обосрал ему всю малину. А тебя...» чтобы с чеченом больше не говорил. Сам бы все решил, а потом наркоту бы через братву реализовал. Вот хитрый гад. Надо бы его на готовом взять. А то коллеги нам не поверят, а Артур этот показания не даст, сам знаешь. Вот как все вышло. Разобрались мы с черными риэлторами, но все это время рядом была и другая угроза. Можно подумать, будто это хитрый план — избавиться от отца, а заодно и от меня. чтобы я тут больше никуда не лез, меняя судьбы и спасая жизни. Не мешал бабочке. Забавная мысль, но угрозу надо устранить в любом случае. Так, надо подумать. Кепкин же все просил, чтобы я ему подсказывал о ходе дела. Я задумался. Вот я и подскажу. А дальше дело техники.